На другой день после этого, едва опомнившись от вчерашних потрясений, Нана, отправлявшаяся к своей тетке, вдруг столкнулась нос к носу с Ля Бордеттом в конце маленькой глухой улицы квартала Ботинель. Сначала они оба почувствовали некоторую неловкость, Он постоянно отличался любезностью, но у него были дела, которые он скрывал. Впрочем, он первый оправился и разразился радостными восклицаниями по поводу приятной встречи. Говоря по правде, ее исчезновение так поразило всех, что и до сих пор, Никто еще не успел прийти в себя. Все требовали ее возвращения. Старые друзья сохли по ней. И вдруг, приняв отеческий тон, он обратился к ней с увещаниями. «Говоря между нами, моя милая, это, наконец, становится глупо. Я могу понять всякий каприз». Но возможно ли дойти до того, чтобы позволять обирать себя таким образом, получая взамен одни затрещины? Ты хочешь, что ли, получить приз за добродетель? Она слушала его со смущенным видом. Но когда он заговорил о Розе, гордившей со своей победой над графом Мюфа, В ее глазах промелькнул огонь. Она проговорила в полголоса. «А, «Если бы я только захотела...» Он тотчас же предложил свое посредничество в качестве обязательного друга. Но она отказалась. Тогда он повел атаку с другой стороны... Он сообщил ей, что Борднаф ставит пьесу «Фошри», в которой для нее есть прекрасная роль. «Как? Пьесу? В которой есть роль для меня?» воскликнула она с изумлением. «Он в ней и занят, и не сказал об этом ни слова». Она не назвала имени Фонтана, но, впрочем, тотчас же успокоилась. Она никогда уже не выступит на сцену. Однако Лебордет не был вполне убежден в этом, так как он продолжал стоять на своем. — Ты знаешь, что меня нечего бояться. Я подготовлю твоего мифа, «Ты вернешься на сцену, и я притащу его к тебе!» «Нет», — сказала она решительно, и ушла. Она почувствовала себя растроганной своим собственным героизмом. «Кто из этих тварей-мужчин был бы способен поступить с таким самоотвержением, не протрубив об этом повсюду. Но ее поражало одно обстоятельство. Ла давал ей буквально такие же советы, как и Франсис. Вечером, как только Фонтан вернулся домой, она начала расспрашивать его о пьесе Фошери. Еще два месяца тому назад он снова вступил в театр варьете, чего он ни слова не сказал ей о роли. «О какой роли?» — сказал он таким голосом, который не предвещал ничего доброго. «Уж не о роли ли светской дамой ты говоришь?» «Да ты, кажется, не шутя, думаешь, что у тебя есть талант? Но ведь эта роль совсем покончила бы тебя, моя милая. Право, ты становишься комична. Она почувствовала себя глубоко уязвленной. Он издевался над ней весь вечер, называя ее... «Мадемуазель Марс». Но чем более усиливались эти нападки, тем с большей твердостью она переносила их, испытывая какое-то горькое наслаждение в своем героизме, делавшем ее в собственных глазах великой жертвой великой любви. С тех пор, как она начала торговать с собой, чтобы прокормить его. Она любила его еще более, перенося на эту любовь всю силу своей усталости и своего отвращения к этому торгу. Он сделался ее пороком, который она покупала, ее потребностью, без которой она не могла обойтись потребностью, еще более разжигаемой пощечинами. Заметив эту привязанность преданного животного, он начал злоупотреблять своим положением. Она раздражала его нервы. Он чувствовал к ней какую-то свирепую ненависть, заставлявшую его забывать даже собственные интересы. Когда Боск делал ему замечания, он выходил из себя без всякой видимой причины и начинал кричать, что плюет на нее и на ее вкусные обеды, что он вытолкает ее за дверь, только для того, чтобы поднести в подарок другой женщине свои семь тысяч франков. И это привело их отношение к окончательной развязке. Однажды вечером, вернувшись домой около 11 часов, Нана нашла свою дверь запертою. Она стукнула в дверь один раз — нет ответа. Стукнула в другой — и все-таки нет ответа. Однако же она видела полосу света под дверью и слышала шаги фонтана, который, нисколько не стесняясь, расхаживал по комнате. Она упорно продолжала стучаться, Требуя, чтобы ей отворили, и начинала сердиться. Наконец Фонтан нарушил свое молчание И густым хриплым голосом произнес только одно слово «Сволочь». Она ударила в дверь обоими кулаками, «Сволочь! Она начала стучать изо всей силы! Сволочь!» И в продолжении целой четверти часа то же ругательство, в виде шутливого эха, служило ответом на каждый удар, которым она потрясала дверь. Затем, видя, что она не унимается, он разом отворил дверь, И, стоя на пороге со сложенными руками, Сказал тем же холодным и резким тоном, «Черт побери! Вы еще не кончили? Что вам от меня нужно? Не мешайте нам спать! Разве вы не видите, что у меня гости?» И действительно... Он был не один. Нана узнала фигурантку из буфа, которая уже в одной рубашке со всклокоченными волосами цвета кудели, с глазами, напоминавшими просверленные буравчиком дырки, дурачилась среди вещей, купленных на собственные деньги Нана. На фонтан с грозным видом сделал шаг вперед, растопырив свои толстые пальцы и видя щипцов. — Вон! Или я задавлю тебя? Нана разразилась нервными рыданиями. Ей сделалось страшно. И она убежала. На этот раз ее действительно вытолкали за дверь. В своем бешенстве она вдруг припомнила Мюфа. Но фонтану уже никак не пристала обращаться с ней таким образом.